Эпилог. Солнце палило нещадно, а я утерла под солба, видя, как перед домом останавливается карета. «А можно познакомиться с такой красивой девушкой?» — кокетливо произнес молодой мужчина, улыбаясь мне на все тридцать два. «Боюсь, что муж не разрешит», — ответила я, вставая с грядки во весь рост. «А кто муж?» Все так же игриво заметил незнакомец. Великий темный маг, заметила я с улыбкой. И это не шутка. Ой, простите, дернулся незнакомец, меняясь в лице. Я думал, вы служанка, и я просто посмотрел на ваше платье. А где вы видели, чтобы кто-то копался в огороде в больном платье? спросила я, отряхивая землю с передника. «Вы к нам по какому делу?» «Я из... магической академии», — стушевался незнакомец. «Хорошо, я скажу мужу», — улыбнулась я, направляясь в дом. Трехэтажный особняк с огромными окнами поражал своей роскошью. А я вошла в дом, видя, как ко мне подбегают служанки, помогая переодеться. Я прошла по ковру, а потом открыла двери». Пройдя по комнате, я подошла к мужу и обняла его, прижавшись щекой к его щеке. Он поцеловал мою руку и потёрся мою щеку. «Там снова из академии приехали», — произнесла я. «Хорошо», — услышала я вздох. Лоренс встал с кресла, отложив книгу. В комнате царил бардак. Я дождалась, когда он выйдет, заманивая в комнату служанок. Те быстро убрали осколки склянок, пока я стояла над ними коршуном, следя, чтобы не тронули ничего лишнего. Служанки быстро убрались из комнаты. Вот так всегда. У каждого великого чародея должна быть жена, которая записывает за ним формулы. Великие чародеи обычно забывают о таких мелочах. А потом долго злятся, пытаясь вспомнить, как это у них получилось. А еще нужно не забывать напоминать ему, чтобы он ел. Великие чародеи об этом часто забывают. «Они хотят, чтобы я вошел в ученый совет», — заметил Лоренс, возвращаясь. «И ты отказал?» — спросила я. «Разумеется», — усмехнулся Лоренс, привлекая меня к себе. Я лежала головой на его коленях, читая интересную книгу про магические растения. Чувствуя, как он перебирает мои волосы. Муж тоже увлеченно читал. Мм! обиделась я, когда меня вдруг перестали гладить. Я услышала смех, а рука вернулась обратно. Совсем другое дело. Я улыбнулась, перелистывая страницу, как вдруг увидела его. Лоранс, я хочу его! задохнулась я. Только в нашем климате оно не приживется. Нужна будет теплица. Да, теплица. Ну, покажи, услышала я голос, вручая ему книгу. Я тебе его достану. Правда? обрадовалась я, видя улыбку на лице мужа. Оно очень редкое. И что? спросил Лорен, взглядя на меня с укором. Ты также говорила про копьелист. Кстати, он взошел, дал первый росток. Порадовала я, делая закладку. «Кстати, чья очередь сегодня рассказывать сказку на ночь?» «Моя!» — послышался громкий детский голос. А на нас лавиной несся маленький зеленоглазый дракон, размахивая книжкой. Мы переглянулись, чувствуя, как маленький непоседа укладывается между нами. «Начальная магия!» Прочитал малыш, снова устраиваясь поудобней. «А снова вы...» Мы с мужем переглянулись, гримасничая друг другу. Это так умиляло. «Где продолжение?» Требовали бессовестные родители. «Сейчас!» Сконцентрировался Кроха, вглядываясь в буквы. «Не торопись, мы подождем», — заметил Лоренц. «Короче...» Однажды встретились четыре стихии. А лучше бы они этого не делали, заметил сын, вздыхая. Он перелистнул страницу, а мы снова с улыбками переглянулись. А я смотрела на светлую макушку сына и понимала слова мачехи. Воспитать дракона ⁇ это подвиг. За него надо сразу давать премию. Мать героиня и отец герой. Подрастающее поколение уже дает нам проспаться. Чего стоит фраза «Мама, не входи, я тут что-то намешал!» И мамин крик на весь дом "Лоранс!" Потом, когда в комнату влетают родители, мама несет отмывать юного чародея, а папа борется с последствиями. Два месяца назад в ванную ввалился папа со словами, что сейчас мама будет его отмывать тоже. Мама и отмыла папу. Да так удачно, что у нас ожидается еще пополнение семьи. Закон о бастардах пришлось отменить. В связи с тем, что у короля просто не осталось выбора, как признать своим сыном моего мужа. Мачеха уехала во дворец ругаться. И ругается уже два года. С редкими перерывами напогостить у нас и потискать внука. Сплетники уверяют, что король все-таки вознамерился жениться на ней. Я склонна верить сплетням, поскольку свадебное платье и туфли под крадушки бесследно исчезли. Сарра попросила расчет спустя два месяца после моего развода. Оказывается, Дариус, приехав к дяде, все уши ему прожужжал о Сарре. Так что пророчество сбылось. Она теперь замужем за чародеем и унаследует вместе с мужем процветающий магазин в центре столицы. Мой бывший муж долго не мог прийти в себя, а потом получил письмо о том, что у него родился сын. Он поехал его проведать, и там и остался. Он все-таки женился на фее, а я надеюсь, что они счастливы. Мы очень надеемся, что король и мачеха поживут подольше, лет еще двадцать минимум. Просто нам очень не хочется переезжать в дворец. Как говорила одна мудрая женщина, там сплошны ей интриги и ничего хорошего. Спасибо, что прослушали эту историю до конца. Читала Валерия Савельева